Глава 68. Графская обитель. Селин-1 оказался не планетой, как я почему-то сперва подумал, а космопортом, расположенным в открытом космосе. Путешественник я пока еще не особо опытный, поэтому мне было интересно узнать, что империя строила подобные объекты в малонаселенных областях галактики, создав таким образом сеть пересадочных станций. Работали население один вахтовым методом, но были и те, кто жил там постоянно, владельцы небольших кафе и таверн для космолетчиков. Располагалось там и свое рекрутинговое агентство, где набирали желающих служить в армии или на флоте. В общем, жизнь на этом куске железа кипела не меньше, чем у нас на Земле. «Прощай, Дарвус!» – прогнусавил теперь уже бывший компаньон капитана – и, проскользнув мимо меня к выходу, направился в сторону ближайшей стойки с напитками. Бывалый космический волк, с которым я охотился на астероиды, ничего не ответил ему, а меня также молча поторопил небрежным жестом. Занятно, но он не стал даже запирать Айвека, вокруг которого уже суетились механики, и двинулся к рекрутинговому центру. Видимо, хочет сразу завербовать нового члена команды. Кстати, если ему удастся, получается и этот до субботы успеет сбежать. За счет империи мне предоставили вполне уютную спальную капсулу, где мне предстояло провести ночь перед вылетом космолета на Вларс. Относительную ночь, конечно же. В глубоком космосе такое понятие отсутствует. А временем пользуется общеимперским. Мне повезло, что оно почти полностью совпадало с привычным для меня часовым поясом. Всего три часа минус. Вот уж действительно повезло. А вот тем же рапакам, как оказалось, было непросто привыкнуть к смене суток на Земле и на той же Соул. Их планета обращалась вокруг своей оси за нашу неделю. Предварительно перекусив в оживленном бистро вполне сносными бутербродами, Я вернулся в капсулу, разложил постель и моментально провалился в глубокий сон. Гнарфы, повстанцы, все это подождет. Проснулся я бодрым, как огурчик, и тут меня будто молнией ударило. Надо же проверить записи с дрона. Сверившись с часами, я немного успокоился. Экзамен в учебке начинался через десять минут, значит, и атаки еще не было. Подключившись к квадрокоптеру через купленный вчера в одном из магазинчиков телефон, я с облегчением убедился, что он остался в целости и сохранности, и сейчас бодро передает картинку, приземлившись на один из пригорков в паре километров от полигона. С земли обзор, конечно, не очень, но взлетать опасно. Еще подобьют. Тот же Гасун, уверен, сделает это с радостью. Так что пока так. А потом, когда все начнется, можно будет и полетать. Внезапно картинка подернулась рябью, затем на секунду прояснилась, но все вокруг уже было затянуто пылью, смешанной с дымом и пламенем. Отдаю команду на взлет. Сейчас-то на меня уже точно не обратят внимания. Основные этапы атаки на базу нужно постараться заснять. Секунда, две, полет нормальный. Еще немного, и тут изображение резко завалилось на бок, потом смазалось, и вот я уже смотрю на происходящее через объектив камеры, лежащего на дымящейся почве дрона. Рядом приземлился десантный бот, перекрыв весь вид, а затем экран почернел. Вышедшее следом сообщение о разрыве связи подтвердило, что квадрокоптер уже в раю для гаджетов. Но самое главное я все-таки выяснил. Никто не предупредил командера, и тот повторил штурм в то же самое время с точностью до минуты. Да и детали, похожи те же самые, что и тогда. Вот если бы были отличия, сейчас выбравшись в космос и осознав, насколько мы маленькая часть огромной цивилизации, я, честно, не смог бы сказать наверняка, моих ли это рук дело или влияние какого-то другого путешественника во времени. Но сейчас, когда я как будто бы увидел дубль той же самой сцены, я почти уверен, шпионов в моем окружении нет. А значит, на мои телодвижения в следующих петлях никто на Земле особо обращать внимания не будет. Ну а в космосе нужно будет просто позаботиться, чтобы меня никто не связал с моей настоящей личностью. «Пассажирский лайнер Хонта-Брана, следующий рейсом Рапа в Ларс, прибывает на Селин-1», — объявил приятный женский голос. «Пассажиров просим пройти на посадку». Следуя указаниям диспетчера, я нашел нужную мне площадку, недолго полюбовался панорамным видом открытого космоса и, минуя несколько шлюзов, вступил на борт лайнера, названного в честь какого-то Хонта-Браны. От гордости Мирей он отличался разве что цветом внутренней обшивки, да еще формой стюардов. Заняв свое место, я уткнулся в телефон по уже сложившейся привычке, отслеживая новости, и приготовился к полету. Стартовали мы довольно быстро, уже минут через пятнадцать, и все оставшееся время пути смотрел снятые во время моей Амнезии фильмы. Душа требовала разрядки, особенно после проверки штурмобазы, и заниматься чем-то серьезным у меня не было никакого желания. Хотелось просто расслабиться, пусть и ненадолго. В Ларс на поверку оказался довольно заштатной планетой. Это было видно уже по космопорту. Здесь не было толп, не носились туда-сюда уборщики, да и каботажников на взлетном поле было от силы с десяток. Оно и неудивительно. Местные жители были скромными трудягами, напоминавшими внешним видом карликовых шимпанзе. А вели-аристократы, выбравшие этот мир в качестве места под размещение родовых гнезд, в большинстве своем были пожилыми и малоактивными. Не являлся исключением и мой новый сюзерен, граф Колонель. «Максим Огнев?» Ко мне подошел, сверившись с распечатанной фотокарточкой, пожилой в Ларсиц в парадной униформе. «Я К.Н. Масовлу. Мне приказано встретить вас и доставить в графскую резиденцию». Склонив голову, он витиеватым жестом указал мне дорогу к выходу. На улице мне сразу ударил в лицо теплый ветер, принесший терпкий аромат каких-то цветов или, может быть, фруктов. Да уж, планета рай, планета мечта, где почти не бывает холодно, а снег лежит только на полюсах. Кен Масовлу держался степенно, открыл и придержал для меня дверцу флайера, чопорно поджав губы и задрав подбородок. А затем всю дорогу молчал, лишь изредка сдержанно отвечая на любые мои вопросы, что все будет ясно из беседы с графом. Что ж, видимо, здесь так принято. Настаивать не буду. Родовое гнездо колонелей представляло собой утопающий в зелени белоснежный замок с зубчатыми башенками. Чем-то это монументальное строение напоминало свои земные аналоги, но сложные покатые формы с многочисленными надстройками и изящными ажурными мостками – Выдавали в нем инопланетную архитектуру. Да, пожалуй, на Земле так действительно не смогли бы сделать. «Проходите», — все так же чопорно сообщил мне старик Коэн, открыв дверцу флайера и указав на пологую лестницу, ведущую к широкому входу в замок. Прищурившись, я посмотрел на висящий над полукруглой аркой фамильный герб колонелей. Необычной формы щит в виде трапеции со скругленными углами, сужающаяся к низу, и оранжевый зверь, похожий на земного льва, бегущий по серому полю. Что-то шевельнулось в моей голове, какая-то смутная ассоциация, но, не найдя отклика, тут же пропало. Я шагнул на шероховатую белую лестницу и уверенно направился вверх.